Октябрь 2026 Каникулы на Марсе Эту мысль почему-то высказала мама,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 Роберт шлепал рукой по воде, будто маленький краб прыгал по фиолетовой глади. Отец вздохнул. За миллион лет. «Ух ты!» — удивился Роберт. «Поглядите, дети!» — мама подняла длинную гибкую руку. «Мертвый город!» Завороженные, они уставились на вымерший город, а он безжизненно простерся на берегу для них одних,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 Голубая пустыня над ним. Внезапно с берега взлетела птица. Точно брошенный кем-то камень пронесся над голубым прудом, врезался в толщу воды и исчез. Папа даже изменился в лице от испуга. Мне почудилось, что это ракета. Тимоти смотрел в пучину неба, пытаясь увидеть землю и войну, и разрушенные города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 за которыми последовало несколько толчков послабее. Отец вскинул голову и тотчас прибавил к ходу. Лодка рванулась и понеслась, прыгая и громко шлепая по воде. Роберт мигом оправился от страха, а Майкл, испуганный, восторженно взвизгнул и прижался к маминым ногам, глядя, как мимо самого его носа летят быстрые струи. Сбавив скорость, отец круто развернул лодку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 Выбирайте себе город по вкусу. Я хочу такой город, чтобы в нем были марсиане, сказал Майкл. Будут марсиане, ответил отец. Обещаю. Его губы обращались к сыновьям, но глаза смотрели на маму.